Глава 58. Миранда Морган. Это не просто приемная мать моего кумира Александра Тайлера. Да, да, Александра Тайлера младшего, я помню. Она героиня кромеданской войны и бог в области пилотирования. Статистика утверждает, что все лучшие пилоты современности обучались мастерству именно у нее. Она живая легенда и просто невероятная женщина. Да что там, Миранда Морган? Буквально символ женской силы и независимости. И она готовит? Да я буду не я, если тоже хотя бы не прикоснусь к прекрасному. Вы уверены, что нельзя воспользоваться комбайном? Тем не менее, ворчу, нарезая... Кстати, а что это? Обычный лук. Нарезаю зеленый лук здоровенным кухонным тесаком. В моих руках он смотрится еще больше и страшнее, чем есть. А вручную всегда вкуснее, потому что от сердца. Продолжает проповедовать мой гуру. От сердца и почек. Бормочу себе под нос, но так, чтобы Кок не услышал и не обиделся. С ума сойти. Меня учит тот же человек, который обучал Миранду Морган. Улёт. А можно я сниму видео? Коротенькое, честное слово. Можно. Ну все, я в нирване. Карла подавится своими претензиями, когда узнает, с кем я познакомилась и какие истории выведала. В итоге, ко времени ужина мы с Кулей успеваем наготовить столько всяких вкусностей, что я трижды истекла слюной. Как это может выходить из подруг человеческих? Нет, он без шуток волшебник. А я подмастерье волшебника. Йиху! Ну а сейчас, дорогие подписчики, нам с моим гуру пора вынимать пирог из духовки. А вы не завидуйте, а попробуйте повторить. Ведь теперь у вас есть рецепт. Всех люблю. Ваша Кая. Завершаю свой мини-репортаж и с чувством выполненного долга обрываю запись. «Девонька, да ты маньяк!» комментирует мои действия Кули. Фыркую, гордо задираю нос. Я пиранья. Пожилой мужчина хмурится. «Это значит, акула-пера? Или стерва?» Возвожу глаза к потолку и покачиваю головой, раздумывая. «И то и другое, пожалуй». Кок только вздыхает. «Молодо, зелено». Бормочет себе под нос и направляется к раковине. «Пирог-то проверь». «Там же таймер». Откликаюсь через плечо, а сама, выставив перед собой запястье, пролистываю получившиеся файлы в коме. В 22 веке говорили так же. И я престиженно бросаю проверку и бегу к печке. Повторной борьбы человечества с искусственным интеллектом нам не надо. Так что доверяй, но проверяй. Заглядываю в духовку и тут же отпрыгиваю от облака рванувшегося мне в лицо пара. По ходе сваливаю с полки пару сковородок. «Бедовая, ты живая!» Тут же вскидывается кули. «Порядок!» Показываю ему колечко, сложенное из большого и указательного пальцев. «А пирог готов!» И именно в этот момент пикает таймер на духовке. «Бинго!» Когда люди начинают подтягиваться на камбус, все готово. А мы с мастером-учителем убираем за собой кухонную утварь и протираем рабочие поверхности. Роботов-жуков кули сюда категорически не пускает и разрешает им делать уборку только тогда, когда все продукты спрятаны подальше. И это закон. Даже не так. Закон с большой буквы. Но я настолько довольна сегодняшним днем, что готова простить старику любые причуды. Так что, ухватив полотенце с сушителя, с энтузиазмом начинаю натирать стол. Краем глаза вижу, как в помещение входит Норман, тот тип, который тогда играл с Джеком в шахматы. Не обращает на меня внимания, направляется к столам. Затем появляется могучий Эдвард. Его с его-то ростом сложно не заметить издалека. Но сегодня Эда я немного недолюбливаю. Из-за его безответственных связей Марла чуть не переломила мне хребет. Следом в дверном проеме появляется дамочка-механик. Равнодушно зыркает в мою сторону, зато с удовольствием тянет носом волшебные ароматы, которыми наполнен камбус. После них забегает пилот Тим, который, несмотря на свой уже не юный возраст, двигается и улыбается, как мальчишка. Приветствуя нас скоком, взмахивает рукой и подсаживается за столик к Норману. Чита Роу реагирует на мое нахождение за стойкой по-разному. Дилан изумленный и несколько подозрительно вскидывает брови как бы спрашивая без слов, что это пиголица там забыла. Одариваю его любезным оскалом. Лариса же улыбается открыто и радостно. Может, я что-то упустила, она еще и мозгоправ? Довольно, будто сама прописала мне кулинаротерапию. Ей я улыбаюсь скупо и фальшиво. Кстати, а почему судно называется «Старая ласточка»? Как бы невзначай спрашиваю Кока гремящего посудой за моей спиной. Остальные-то уж точно мне ничего не расскажут. Маршрут его знает», — откликается Кули. «Так уж повелось. Звучно». И я едва не ручу, но тут же отвлекаюсь, потому что в помещение входит Джек. При виде меня он усмехается и направляется прямиком к стойке. «Бинго! Сейчас я его удивлю». К черту возраст ласточек. Кули все еще занят посудой, а я принимаю позу воинственной амазонки, вооружившись половником в правой руке и дуршлагом в левой. Ну что, похоже, я на миранду Морган. Огорошиваю Джека еще на подходе. И он спотыкается на ровном месте. Я сказал, что учил Морган готовить. Вставляет Кули, высунувшись из-за моего плеча. С губ Джека слетает смешок, как мне кажется, несколько нервный. Что не так-то? Убито опускаю руки. «Что, не похоже?» Спрашиваю, когда он подходит ближе. И стягивая с головы зеленую бандану, которую Кок одолжил мне на время готовки, разочарованно комкаю ее в кулаке. Черт, а вдруг подписчикам тоже не понравится? Не все же фанаты семейства Морган-Тайлеров. Ростом не вышло. И Джек, устраиваясь на барном стуле. «Вот зараза! А кто выкинул мои единственные туфли на каблуках? Забыл? И все же не могу пока уняться. Ты же не можешь не знать, кто такая Миранда Морган!» «Уточняю осторожно». «Лариса», — сказал — «он крутой пилот». «А кто из пилотов не знает имени Морган?» «Знаю», — гримасничает Джек. «Уймись уже». Корчу ему рожицу в ответ. Что за человек? Ничего святого. То главой Тайлер Корп не восхищается, то не хочет, чтобы я была похожа на героическую женщину-пилота. А он уже нагло меня игнорирует и, вытянув шею, заглядывает мне за спину. «Глеб, она тебе тут все тарелки не перебила?» Закатываю глаза и упираю руку в бок в ожидании ответа. «Не все», — весело отзывается Кок. И почти не ушиблась. Возмущенно фыркую. Мужской шовинизм это смертный грех. Ворчу на них обоих и сдергиваю через голову лямку от фартука. Упарилась, но главное не зря. Вернется шон, сварганю ему запеканку и овощную рагу. То то он удивится. А когда все обзаводятся тарелками с нашими кулинарными шедеврами. Беру свою и подсаживаюсь Джеку под бок. Он бросает на меня взгляд, но не комментирует. А я что? Стойка общая, тащиться к столикам лень. Уработалась. А я, оказывается, неплохой повар. Действительно вкусно. Несколько минут едим молча. Я тут подумала. Начинаю, утолив первый голод. И Джек, возводя глаза к потолку, не доносит ложку до рта. Похоже, мы уже можем общаться мыслями. Например, сейчас я прекрасно могу прочесть по его лицу, что он думает. Ну, что опять? Когда же ты заткнешься? И э, это, чёрт его, дери, очень грубо. Я тут подумала. Начинаю снова, как ни в чем не бывало. А нас вообще пустят на Пандору. Там же закрытая зона. Приближение строго по пропускам. Джек морщится. «Видимо, там все уже не так уж строго, иначе откуда там взяться туманщикам?» «Может, их прикрывает Ландорская СБ?» «Предполагаю». «Вижу скепсис на его лице и добавляю». «Это могут быть звенья из середины цепочки. Не обязательно верхний конец». «Не обязательно тот, на кого ты работаешь, я имею в виду. Потому что после всего увиденного связь Джека с Ландором очевидна. Я даже придумала теорию». После убийства его матери пацана пожалел кто-то из группы захвата и забрал с собой, а потом еще и пристроил на службу. Все сходится идеально. И боженька, и работа, и упоминание о семье. Возможно. Буркает Джек, но и не спорит. Нас пропустят, я уже направил запрос. Продолжает, выдержав паузу, чем только еще раз подтверждает мои догадки. Пожимаю плечом, мол, я что, я ничего, не удивлена, и даже не буду расспрашивать. Спрашиваю другое. То есть пустить пустят, но финансировать не стали бы. Джек усмехается. Ты же сама сказала, цепочка длинная, а на средства из бюджета нужны основания. О, боже, бюджет. Худшее из слов. Кстати, Дилан сказал, твой отец оплатил счет. Добавляя Джека, я победно вскидываю подбородок. Я же говорила. Папа любит Шона и никогда не станет на нем экономить. Можно было даже не сомневаться. А вот оперативность обмена сообщениями и скорость системы платежей радует неимоверно. Теперь между нами и Пандорой только неделя пути. Погнали.